У противоположного окна расположилась другая группа. Дама, на вид лет тридцати не более, хотя на самом деле ей было тридцать восемь, одетая с такой уже элегантно роскошную простотою, как и первая, стоя только разницу, что первая уже увядала, а эта еще проходит период второй молодости, блестая со зрелой красотой и женственной силой. Высокий статный рост и роскошно развитые формы при белом, как кровь с молоком цвете лица, умные и проницательные серые глаза под сросшимися широкими бровями, каштановая густая коса и надменное гордое выражение губ делали из нее почти красавицу и придавали характер силы, коварства и решимости. Либо королева, либо преступница, сказал бы физиономист при взгляде на это лицо. Под ли неё расположились в довольно интимных позах двое стариков, и нельзя сказать, чтобы красота и маленькое кокетство их собеседницы не производили на них достаточного воздействия. Старческие улыбки и масляные взгляды красноречиво убеждали в силе, в впечатлении. Один из стариков являла себя мужчиной ещё довольно бодрева. Его небольшой рост с приземистостью и некоторая коренастость говорили в пользу его здоровья. Одет он был весь в чёрное, в вельвет мменной тонкости и белизны, на шее красовался даже и в дороге орден Станислава, на брюшке массивная золотая цепочка, на пальцах многоценные перстни. Дорогая артистической работы палка и золотая табакерка составляли атрибуты этой особы. А лице его распространяться много нечего, разве сказать только то, что оно носило плебейский, армянско-восточный характер и старалась бакинбардами своими походить на лице солидно влиятельных петербургских чиновников. В другом старца напротив, с первого же взгляда невольно давал себя чувствовать прирожденный аристократизм, которым весь он был проникнут. но несмотря на этот аристократизм, несмотря на солидные годы, ему было под 60, в старце проглядывало нечто комическое, нечто не совсем-то солидное, что происходило от желания молодиться и выглядеть юношей, даже в некотором роде До маненам, пёстрый логонький галстук, коротенький пиджак, полосатые pantalоны, лёгкие изящные ботинки и наконец стёклышко в глазу ясно изобличили в нём, если не бывло ловиласа, то во всяком случае настоящего любителя балета и стереоскопичных картинок. Во всей фигуре его было что-то Истощённая, болезненная, в лице порой умелькала даже нечто идиотическое. Старец страдал размягчением мозга. Члены этой последней группы для припровождения времени играли в чёт и нечёт. Оба старца с комком в кулаке по ассигнации на перерыв старались, чтобы собеседник угадал чётное или нечётное число. Она, смеясь весьма небрежно и какиетливо произносила то или другое слово, и каждый раз ассигнация, которая либо из старцев переходила в её дорожную сумку, там уже лежало немалое количество этих выигранных ассигнаций. Третью группу составляли: молодая девушка, смуглая и некрасивая собой, и молодой человек, наружности напротив весьма красивый, в который, несмотря на европейский партикулярный костюм, сквозило нечто кавалерийское, военное. В восточном типе девушки ясно сказывалось фамильное сходство с кавалером Станислава а в молодом человеке с пепельно-кудрой полной дамой в белом вуали и со старцем гаменом и девушка и молодой человек мало как-то интересовались друг другом совершенной контраст двум остальным группам девушку больше занимал роман поля феваля а молодого человека красота собеседницы двух старцев Его более тянуло все к этой последней, чем к своей соседке, но незаметный взгляд пепельной дамы каждый раз останавливал его подле некрасивой девицы. Отзорков взгляда рыжебородого джентльмена не ускользал этот немой разговор, и он каждый раз только чуть-чуть улыбался про себя какой-то двусмысленной улыбкой, незаметно перекидываясь взглядом с собеседницей у старцев. Наконец пепельная дама не выдержала и подозвала к себе молодого человека. Вольдемар, ты забываешь наш разговор, сказала она ему тихо, весьма близко поддвинувшись к его лицу. "Какой это маман?" спросил он небрежно. "Наши планы. Ну ведь это скучно. То от тебя никогда не уйдёт, а тут состояние, ты забываешь." "Он, сержант офицер, вы правы", шутливо ответил он по-французски, целуя её руку, и уселся на прежнее место, затем чтобы снова не обращать почти никакого внимания на смуглую девицу. "Господа, мы у пристани конец и греем", сказала красивая дама своим обязательным старцам, захлопывая пружину дорожной сумки. игре, но не знакомству. Баронесса заметил Гамен и вставил стеклышко. Так не забудьте же имя генераль Шафон Шпильце. Весьма тихо сказала княгиня рыжему джентльмену, выходя с помощью его из вагона. Тот ответил молчаливым, но многозначительным пожатием руки. На платформе все это маленькое общество. Перезнакомившиеся между собой за границы и ещё теснее сплочённая теперь путешествием, весьма дружески продолжала болтовню и прощание в ожидании своих людей и экипажей. Нагаринского Лер Станислава вместе с некрасивой девицей сели в щегальскую двухместную карету, запряжённую кровными рысаками. В столь же щегальской коляске поместились Гамен с пепельной дамой и молодым человеком, а рыжебородый джентльмен и баронесса в наёмном экипаже и со всеми чемоданами отправились в двоём в отель Димута. Ну, Как твои дела, спросил он её в карете. Успешные, 930 выигравшие, да впереди тысячи шансов трём дуракам головы вскружила, а ты как? Так же, как и ты, вообще петербургский сезон, кажется, обещает. У тебя не бьётся сердце нисколько? Да чего ж ему биться, удивилась она. Как о воспоминания, тогда и теперь, боже мой, какая разница. Баронесса опять улыбнулась своей презрительной мимикой и ничего более не ответила. Кажется, не для чего прибавлять, что рыжебородый джентльмен, которого баронесса фон Деринг называла своим братом, был Ян Владислав Карозич, как значилось в отметке полицейской газеты. В кавалерии Станислава. И его некрасивые спутницы тоже не трудно узнать коллежского советника Давида Георгича Шиншеева с дочерью Дарьей Давидовной. Зато редко бы кто после двадцатилетнего расстояния решился признать в расслабленном гамене в этом полушуте гороховом, страдающим размягчением мозга прежнего гордого чаилд-горольда и великосветского льва князя Дмитрия Платонче Шадурского. Sic transit gloria mundi. Так проходит слава мирская. Латынь. Глава вторая. Старый друг лучше новых двух. На другой день утром часов около 11:00 Корозич спустился из своего номера в общую залу, пробежать свежие новости. Едва отыскал он в куче русских и иностранных газет Independence Belg, как к нему очень учтиво подошёл неизвестный, но весьма изящно одетый господин с висками и чёрненькой бородкой, аля Наполеон III, и с предупредительной галантной вежливостью спросил по-французски с несколько еврейским акцентом: "Вы приезжий настранец, так точно я поляк, а вам что угодно?" Я комиссионер к вашим услугам. Если вам нужно в Сенаты или другое престижное место, на биржу к банкирам, осмотреть ли город и достопримечательности, указать ли магазину, сделку промышленную устроить, свести с каким-нибудь человеком одним словом всё, что касается допетербургской жизни и потребностей, я ваш покорнейший слуга. Можете пользоваться мной э и моей специальной опытностью. Я в этот час утра постоянно пью здесь мой кофе. Комиссионер проговорил всё это быстро, но необыкновенно плавно, отчётливо, сознавая собственное достоинство и с последним словом своего монолога выжидательно поклонился. "Очень рад", ответил Корозич. "Мне нужно будет узнать один адрес". "Адрес? И это могу", подхватил комиссионер. Мне почти все дома в Петербурге и все адреса, сколько нибудь замечательных лиц вполне известны. Генеральшуп фон Шпильце, знаете? Амалью Потаповну, Боже мой, да кто же ее не знает? Так это этот-то адрес нужен, этот самый. Вы меня очень много обяжете, если сообщите. От чего же не сообщить? Всегда могу. Конечно, вы могли сами узнать в адресном столе, но это не совсем то удобно и межкотно для иностранца. И при том вы не знаете даже, где адресный стол помещается, тогда как я могу сообщить сию же минуту. Значит, вам двойной выигрыш: время и спокойствие. Ну так сделайте одолжение. Мне очень нужно знать. Хорошо, хорошо, с удовольствием. А неугодно ли вам осмотреть Эрмитаж, например, Исаакиевский собор, э, кызлеру вечером отправиться. Последнее в особенности я вам рекомендую. Мне нужен адрес, только адрес и пока больше ничего. с легкой настойчивостью возразил Корозич, ясно заметив, что господин отлынивает от дела и старается заговаривать о вещах посторонних. Ах, однако мой кофе совсем простоял, да и газету еще не дочел я с коррографкой про бормоталка миссионер. Быстро направляясь в противоположный конец комнаты к своему месту, откуда везма любезно кивнул из-за газеты Корозичу. Извините, я одну только минуту. Но прошло и целых десять. А он всё ещё не двинулся с кресла, уткнув нос в свою газету и словно совсем позабыл не только об адресе, но и о существовании самого такорозича. Этот последний наконец понял, что предварительно надо дать денег, а потом уже спрашивать, что нужно, и потому, вынув из кармана бумажник, направился к столику комиссионера. Ваша специальность, ваш труд, начал он, сжав в кулаке трёхрублёвую ассигнацию. всякий труд должен вознаграждаться, поэтому так как я неоднократно буду ещё пользоваться им, позвольте мне. За недоговорённой фразой последовала обычная секретная передача вроде известных передач "за визит малознакомым докторам". Ах, помилуйтесь, что вы, как будто уж и нельзя без этого. Мне очень совестно, право, смущенно, заговорил комиссияр, пряча в карман тоже маскированно и незаметно полученную бумажку. Извините меня, я так заинтересовался политикой из Италии весьма интересные новости, прибавил он, радушно пожимая его руку. Так вам нужен адрес мадам фон Шпильце? Позвольте, я вам запишу. Большая морская, дом номер ноль ноль. Имя Амалия Потаповна. Вам её самоё нужно видеть, спросил он, отдавая клочок. Её лично. Но ну, так ступайте в правый подъезд, где швейцар стоит, а в левый не ходите.